казаками, давнишними обладателями Яицких берегов. Но Яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность всего края, с некоторого времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными. В Под 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиной тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором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 «Как ты думаешь, чем это кончится?» — спросил я его. «Бог знает», — отвечал он. «Посмотрим. Важного пока покамест еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.